Консонанс и диссонанс. После разговора с матерью у Минджуна снова пропал интерес к жизни. Он апатично лежал на кровати, забросив йогу. Лишь приготовление кофе ненадолго поднимало настроение. Его одолевало чувство вины. Казалось, он разочаровал родителей. В голосе мамы слышался упрек в том, что сын выбрал неправильный путь в жизни. Нет, не может быть. Его мама не такая. Минджун и сам задавался вопросом, как он стал жить так безвредно. Исчезла всякая суета, но денег на пропитание хватало. Раньше он временами ощущал себя покинутым, но с тех пор, как начал работать в книжном магазине и у него появились интересные собеседники, одиночество отступило. Ему стали понятны детские мечты Юнджу о комнате, полной книг. Заходя в лавку, он проникался умиротворением. И с начальницей ему повезло. Иногда он даже забывал, что находится на работе. Минчжун выполнял свои обязанности не просто хорошо. Он подходил ко всему творчески. Чимми рассказала ему, что кофейные зерна можно смешивать в любых пропорциях. Если они выращены в одинаковых условиях и в одном месте, это совсем не гарантирует одинаковый вкус. Даже из одних и тех же иногда получаются разные напитки. Все дело в том, что процессом управляет не машина, а природа и человек. Приготовление кофе напоминает чтение книги, и то и другое подвластно любому желающему и очень быстро влюбляет в себя. А втянувшись, мы уже не можем без них и понимаем, что на самом деле все не так просто и необходимо скрупулезность, что качество зависит от того, улавливаем ли мы. Мельчайшие нюансы. Только тогда читатель наслаждается чтением, а бариста варкой кофе. Минджун тоже любил свою работу, однако уже десять дней он не заглядывал в кофей козы. Под тем или иным предлогом просил, чтобы зерна доставлял кто-то из сотрудников, как раньше. Как-то раз, разговарившись с Минджуном, этот сотрудник вдруг пошутил: «Пока тебя нет, жалобы на ее мужа приходится слушать нам». Опять он что-то натворил. Минджун усмехнулся, но ничего не ответил. Хозяйка смешала зерна, как ты любишь, так что приходи попробовать. После короткой паузы Минджун согласился. Хорошо. Это так просто решить бросить свои старания. Можно с легкой душой отказаться от всего. Ведь если предел усилиям существует. Что вы его уже переступили? Еще одна попытка ничего не изменит. Когда девяносто девять процентов достигнуты, все равно от ста вас отделяют не усилия, а удача. И без нее все неожиданно рушится. Смотря фильмы Минджун понял одну очень простую вещь: все герои в какой-то момент оказываются на распутье и всегда делают свой выбор. Он. и определяет сюжет фильма. Может и в жизни все так же. Мы сами определяем ее, принимая то или иное решение. Размышляя над этим, Минджун понял, что он ни от чего не отказывался, а просто сделал выбор. Выбор сойти с этого пути. Схожие мысли посещали его недавно при просмотре документального фильма Сеймур в введение. Композитор не бросает игру на фортепиано. А просто делает выбор в пользу преподавания. Никто не может поверить, что признанный гений способен на такое. Но его не интересует мнение окружающих. Дожив до восьмидесяти лет, Бернштейн ни разу не пожалел о своем решении. Посмотрев этот фильм, Минджун подумал, что тоже мог бы пообещать себе никогда не жалеть о выборе. Но сейчас ему требовалось другое — смелость. Смелость следовать своему выбору, невзирая на разочарование окружающих. В тот день, когда Минджун сказал Юнджу, что не хочет идти домой и готов помочь ей, он правда расхотел возвращаться. Дома его неокрепший ум одолевали сомнения, поэтому сегодня он снова задержался на работе. Юнджу сосредоточенно всматривалась в экран компьютера, словно пытаясь разобраться с какой-то проблемой. Казалось. Она совсем не замечала, что бариста еще не ушел. Минжун бродил, потягиваясь из стороны в сторону, постукивая пальцами по столикам, мимо которых проходил. Украдкой, бросив взгляд на Юньчжу, он внезапно решил открыть дверь. Внутрь помещения в мгновение задул прохладный осенний ветерок, и Минжун сразу захлопнул дверь. От этого звука Юньчжу очнулась и, наконец-то, заметила мужчину. Посмотрев на часы, она спросила: "Ты не идешь домой? Будем считать, что после работы я зашел в местный книжный. Подошел он ближе. Юнджу усмехнулась. Убрав руки с клавиатуры, она подумала, что теперь Минджу отвечает не так односложно, как раньше. Судя по времени, местный книжный уже должен был закрыться. Тебя бы не впустили. Минджун на мгновение задумался, постукивая пальцем по спинке стула возле себя, а затем взял его и подошел к Ёнджун. Я помешаю? Он остановился рядом. Снова не хочешь идти домой? Ёнджун постучало пальцами по сидению стула, на котором обычно устраивался Минджун, приглашая его сесть. Что-то часто в последнее время. У вас много работы? спросил он, бросив взгляд на экран ноутбука. Я выбираю вопросы для беседы о книгах к следующей неделе. Вот мучают сомнения. В чем? поинтересовался Минджун, уже внимательно изучая текст на экране. Думаю, в диалоге с автором будет лучше поговорить о содержании книги и не задавать других вопросов. Что вы имеете в виду? спросил Минджун, оторвав взгляд от экрана. Я начала читать эту книгу только когда издательство и автор одобрили мою заявку, и только тогда поняла, что ничего не смыслю в теме. Как мне спрашивать о том, в чем я не разбираюсь? Так что пока получилось двенадцать вопросов. Заметив на экране цифру двенадцать, Минджун посмотрел на книгу, которая лежала рядом с компьютером, обложкой вверх. На ней красовалась благородная надпись. Как научиться правильно составлять предложения? Почему вы пригласили автора, книги которого не читали? Ну, скажем так, может, он привлекателен. В каком смысле? Он красивый? Минджун достал из кармана телефон и включил его.、Mm -hmm. Не в этом смысле. У него резкий стиль. Он не пытается казаться милым. Минджун ввел в поисковике имя Хён Сыну. И на странице вы светилось лицо мужчины. Вам нравится его искренность? Ёнджу кивнула и приписала к списку число тринадцать. После этого каждый погрузился в свои мысли. Ёнджу смотрела на пустующий тринадцатый пункт и мучилась угрозениями совести, а Минджун уставился в пустоту и думал о том, должен ли он испытывать чувство вины. Поразмыслив, хозяйка книжного начала печатать. временами стирая и переписывая текст заново, но в конце концов вопрос был готов. Тринадцатый. Насколько вы честны с собой в жизни? Нет. Глупость какая-то. С этими словами Юнджу зажал обэкспейс и все стерло. Тринадцатый. В моем письме предложение тоже построено неправильно. Да ведь он его, наверное, даже не читал. Разгоряченно воскликнула она и снова удалила текст. Чтобы успокоиться, Юнджу достала из холодильника две бутылки газировки и протянула одну Минджуну, которую тот взял, не отрывая растерянного взгляда от окна. Заметив задумчивость коллеги, Юнджу спросила: "Что случилось?" Минджун открыл газировку и через пару секунд ответил: "Я хотел кое о чем с вами поговорить, но не могу подобрать нужных слов." «Обычно ты очень сдержан», — удивилась Йонжу, сделав глоток. «Об этом я впервые услышала от вас и хозяйки кофе и коз». «Серьёзно?» «Вот это да!» Неожиданно громко воскликнула она. Минжон удивлённо посмотрел на неё, и Йонжу объяснила. «Мы обсуждали это с Чимми. Она думает, ты мало с нами болтаешь, потому что считаешь старыми». Я тогда ответила, что такого не может быть. Так значит это правда? С задором спросила хозяйка и сделала еще один глоток. Да, да что вы? Раздерено начал Минджун. Разве вы старая? Мы же почти одного возраста. Правда? Конечно. Поверю тебе на слово ради своего же спокойствия, пошутила Ёнджун. Заметив позитивный настрой хозяйки книжного, Минджун расслабился и сделав большой глоток, спросил: "Можно задать вопрос、Л、личного характера? Давай. Где ваши родители? Родители? Всего ли? Правда? Округлил глаза Минджун. Удивлен, да? Конечно. Дочь открыла книжные, а они ни разу не зашли проветрить, не позвонили. По выходным мы не встречаемся. Наверное, ты думал, что они живут где-то в регионах или за границей. И уж никак не в Сеуле, да? Он смутился, поняв, что задал неуместный вопрос. Они не хотят меня видеть, особенно мама. После этих слов Минджун ошеломленно уставился на Юнджу. Я их разочаровала. Знала бы, что так случится, быстрее избавилась бы от комплекса хорошей дочери. Сама виновата, что не выработала иммунитета к маме. Её лицо посуровило. Так происходило всегда, когда она вспоминала о родителях. «А почему ты спросил?» Мне на днях звонила мама. «Я в последнее время на весь день выключаю телефон, поэтому мы давно не разговаривали». «А зачем выключаешь?» — Тяжело общаться с людьми. — Вот оно как. — Что мама сказала? — Да ничего особенного, что переживает за меня, и что пора мне найти нормальную работу, а я успокаивал её. — Хм, ясно. — Но это не значит, что сейчас у меня ненормальная работа, не подумайте. — поспешил добавить Минчжун, украдкой взглянув на Йончжун. — Да, я всё понимаю. — Да. Мама даже не знает, где я сейчас работаю. Можешь не объяснять? Подбадривающе улыбнулась Ёнджу. За последние несколько дней я кое-что поняла о себе. И что же? Вместо того, чтобы повзрослеть, я жил, притворяясь взрослым. Упреки мамы по-прежнему угнетают меня. Я будто наткнулся на невидимое препятствие. Наверное. Мне под силу подняться и преодолеть его, но что будет дальше? Вдруг снова разочарую родителей, а если как ни в чем не бывало продолжу идти своим собственным путем, то поступлю подло по отношению к ним. Ты считаешь, что живешь не той жизнью, у какой они хотели бы для тебя? Понимающе спросила Ёнджу. Да, я слишком слаб, чтобы стать независимым. Только разочаруюсь в себе. А тебе хочется быть независимым? Я с детства так или иначе мечтал об этом. Меня не волновало, какую профессию выбрать. Да и за успехом и известностью я не гнался. Главное, жить спокойно и размеренно. Может получить признание в своей области. Наверное, это и есть своего рода независимость. М-м-м, хорошая мечта. М-м-м. «Наоборот. Наверное, я и мечтать-то по-настоящему не умел». Йонджо встряхнула бутылку с газировкой и откинулась на спинку стула.、Mm. «Я мечтала открыть магазин». «Так вы её уже осуществили?» «Да, но почему-то я не чувствую, что добилась желаемого». «Почему?» Йонджо вздохнула и, глядя в окно, ответила. «Я довольна». Но мне кажется, мечтать это не главное. Я не говорю, что не нужно мечтать или что есть вещи важнее. Просто по моим ощущениям наша жизнь немного сложнее, и просто осуществив мечту, не обретёшь гарантированного счастья. Минджун кивнул и уставился на носки своих ботинок, обдумывая слова Юнджу. Жизнь и вправду сложная штука. Может, он сейчас так страдает, как раз потому, что пытается измерить сложное понятие в однозначных и простых категориях. За беседой Ёнджу написала еще два вопроса. Минджун сидел рядом. А вы не смотрели документальный фильм Сеймур введение? Он не особо известный, так что вы наверняка не слышали о нем. Оторвав взгляд от только что напечатанного шестнадцать, Ёнджу задумалась. А затем переспросила: Сеймур Бернstein? Бернstein или Бернштейн? Видимо, просто разные варианты прочтения. Ответил он: Да, есть еще книга рассказа Бернштейна. Там как раз обсуждается какой-то документальный фильм. Похоже, как раз о нем ты и говоришь. Я хотела посмотреть, но пока не успела. А что? Там дедушка. Сам Бернштейн ты имеешь в виду? Да, он говорит одну фразу. Минджун ненадолго опустил голову, а затем вновь поднял. Гармония звучит только на фоне разлада. Консонанс и диссонанс дополняют друг друга. В жизни тоже так. Чтобы по-настоящему ощутить красоту, нужно пережить диссонанс. М -м, как красиво. Но сегодня я задумался. Продолжил Минджун вновь склонив голову. О чем? Как оценить, где ты сейчас, в гармонии или в разладе? Наверное, это невозможно ощутить здесь и сейчас. Только оглядываясь на прошлое, мы можем сделать вывод. Да, я понимаю, о чем он. Просто пытаюсь разобраться в себе. Какой у меня сейчас период? А как ты сам ощущаешь? Минджун поднял голову и задумчиво ответил: Я чувствую консонанс. «Но окружающие видят меня в диссонансе». Юнь-Джу внимательно изучила лицо Мин-Джуна и едва заметно улыбнулась. «То есть я сейчас наблюдаю тебя в консонансе?» М -м -м, «Мне кажется, да», — горько усмехнулся он. «Это верно. Это действительно так, я подтверждаю». После слов Юнь-Джу он, наконец, искренне улыбнулся. Они вместе смотрели в окно. Свет из магазина освещал переулок. Мимо проходили люди, кто-то из них заглядывал внутрь, другие спешили по своим делам. Молчание нарушило Ёнджу. Что касается отношений с родителями, наверное, правильнее жить так, как тебе хочется, а не так, чтобы не огорчать их. Грустно, конечно, видеть разочарование в глазах близких, и все же мы не можем всю жизнь подстраиваться под родителей. Я тоже долго переживала, думала, что нужно было сделать иначе, послушать их. Но все сожаления когда-нибудь проходят, уж поверь мне. Быть у меня возможность вернуться в прошлое, я бы ничего не изменила. Рассказала она по-прежнему, наблюдая за переулком. Я смирилась. Надо принимать себя, не карить, не расстраиваться, быть увереннее. «Вот уже несколько лет я повторяю себе это и одерживаю маленькие победы над унынием». «Хм, надо мне тоже попробовать», — улыбнулся Минчжун. «Обязательно! Нам всем не хватает умения смотреть на себя с хорошей стороны!» Решив больше не отвлекать её, Минчжун встал и отнёс стул на место. На прощание он пожелал Юнчжу не задерживаться слишком долго. Поблагодарив его за заботу, она показала, что все окей. По дороге домой Минджун размышлял над ее словами, смотреть на себя с хорошей стороны. Оглянувшись назад, он увидел свет, который, как ему показалось, охранял покой книжной лавки. Когда-то Юнджун назвала ему пять причин, почему ей захотелось открыть книжную лавку для местных жителей. Теперь он мог назвать и шестую. ради того, чтобы вот так смотреть на магазин со стороны.